Глава третья. Призрак Гости столицы, гуляя по знаменитым улочкам и тупичкам в районе Мясницкой, наверняка не раз проходили мимо особняка в Варсонофьевском переулке рядом с Божедомкой. Так называлось кладбище, где в стародавние времена хоронили умерших без покаяния, самоубийцы утопленников. По Легенде сюда же по приказу царя Лжедмитрия был перевезен из Кремля и труп Бориса Годунова. Впоследствии Годунова перезахоронили в Троице-Сергиевой лавре. Лжедмитрия же засунули в пушку и выстрелили им в сторону, откуда он явился. Но речь не об этом. В том же Варсановьевском переулке, в глубине парка, пряталась под сенью лип и тополей Неприметное двухэтажное здание, облицованное серым кирпичом с красными вставками, на крыше которого вырос целый лес антенн. Подъезд к зданию через решетчатые литые чугунные ворота был один, однако им пользовались нечасто. Мало кто знал, что у здания имеется подземный гараж на два десятка автомобилей и попадают в него по длинному туннелю со стороны Чистопрудного бульвара через автоматически открывающиеся ворота с табличкой «Посторонним въезд запрещен». Вторая табличка на кирпичном столбе рядом с калиткой гласила «Филиал российского исторического общества». Однако на самом деле располагалась в здании одной из самых секретных подразделений Корпуса специальных операций, КСО, Главного разведуправления Министерства обороны России «Призрак», о деятельности которого не был осведомлен даже президент страны. В среду 8 сентября в 11 часов утра в кабинете главы подразделения собрались четверо – хозяин кабинета, полковник Сивков, 45-летний блондин, одевавшийся с подчеркнутым шиком, больше похожий на артиста, чем на сотрудника спецслужбы, руководитель научной группы, доктор медицинских наук Курчинский, полковник Дубинин, командир службы безопасности «Призрака» и глава отдела информационного обеспечения майор Хващев. До появления Севкова Гости сидели в его небольшой по размерам приемной и от нечего делать вели беседу, тему которой задал хмурый Дубинин. «Опять пробки», — сказал он, морщась. «Плюс куча дураков на дорогах. Так и жди, что кто-нибудь тебя подрежет либо тюкнет в корму». «Не стоит ждать плохого», — с улыбкой проговорил добродушного вида толстяк Курчинский. Срабатывает так называемый эффект ноцебо. Ожидание плохого порождает плохое. К сожалению, неожидание плохого не спасает от дураков, пробурчал Дубинин. А их становится все больше. Судя по избирательным кампаниям и отношению к указам нашего глубокоуважаемого гаранта Конституции. Это вы о чем, Игорь Михайлович? Полюбопытствовал Хвощев, носивший Щегольские усики. Большинство юзеров соцсетей, без сомнений, приняли к исполнению Единый Федеральный информационный регистр. То есть люди сознательно согласились на тотальный контроль. О чем это говорит, по-вашему? Ну. Пользователи соцсетей, по большому счету, и не люди уже, а цифровой компьютерный планктон. Что касается дураков, могу дать точную характеристику этого глобального явления», — перебил Дубинина Курчинский. «Извините, Игорь Михайлович, не возражаете?» «Все равно ждем», — пожал плечами тот. «Так вот, эталон дурака...» представляет собой существо с близкой к нулю способностью к логическим операциям. Вообще, это категория людей, требующая внимательного изучения, поскольку феноменальная способность извращать логику приближает дурака к гению. Но что поражает более всего – это умение дурака искусно мимикрировать под окружение. Его защитные механизмы прекрасно развиты и защищают от вымирания. Это ваше личное мнение, прищурился Дубинин, или результат научного исследования? Курчинский расплылся в усмешке. Одно не мешает другому. В жизни различают три вида дураков. Дуракус простус, просто дурак. Дуракус глупус, дурак глупый. И дуракус умникус, дурак умный. Приглашенные переглянулись. Поднял голову от стола и секретарь главы призрака, суровый мужчина с безволосым черепом. «Можете охарактеризовать каждого?» – спросил Дубинин. «Разумеется, если коротко, просто дурак или дурак-вульгарис, как правило, легко распознается по типу поведения и высказываниям. Он не умеет рассчитать полезность или вредность своих высказываний и действий для будущего, в том числе собственного и очень легко попадает в просак. Лечению не подлежит. Примеры привести сможете? Миллион. Самый наглядный пример. Комментатор спортивных состязаний Глуперниев. Хвощев рассмеялся. Да да уж, в точку, иногда такие перлы выдает. Ди удаешься. Ну а что такое глупый дурак? Глупый дурак вызывает умиление. Он прост и не, не замысловат. Глупый дурак с детства усваивает истину. Умные слабого и доброго не обижают. Он паразитирует на слабостях сильных людей. Сам не хочет и не способен нести ответственность ни за что, а уж тем более за свое поведение. Любит быть незаменимым, любит заседать и участвовать в различных комиссиях, получать награды и почести. Верит всему, о чем пишут в газетах. С успехом делает политическую карьеру среди таких же идиотов, ненавидит творческих людей, часто хвастается, нередко прячется под маской творческой личности, особенно если пишет стихи или фантастику. Всегда и всем недоволен, на всех немного обижен, считает, что ему не додали, не доучили и не похвалили. Он прилежен и угодлив, за что и нравится окружающим. Самое интересное, что часто образован и любит носить галстук. А самое горькое, что умеет делать успешную карьеру. Лечению также не подлежит. Примеров тоже хоть отбавляй. Их много среди так называемой интеллигенции и сетевых писателей, которых сотнями одаривают лайками такие же недалекие читатели. В приемную вошел Севков, Широкоплечий, по-спортивному подтянутый, быстрый в движениях. Лицо у полковника было клинообразное, сужающееся к подбородку. В серых глазах тлело ощущение силы и уверенности. Полковничью форму он никогда не носил, и в данный момент был одет в отливающий жемчугом костюм с охлаждающим слоем и синюю рубашку с состоящим воротником. Услышав последние слова Курчинского об интеллигенции, он усмехнулся, подавая ему руку. «Надеюсь, вы не нас имеете в виду?» «Никак нет», — Владлен Тимофеевич успокоил его медик серьезно. «Я бы помер от стыда, если бы принадлежал к современной российской либеральной интеллигенции». Пожав руки остальным, Севков проследовал в свой кабинет со словами. «Прошу подождать пять минут, товарищи». Секретарь последовал за ним. «Успеете закончить увлекательную лекцию?» Марион Давидович посмотрел на Курчинского Дубинин. Хотелось бы узнать, что такое умный дурак. Снова уселись на стулья. «О, это явление глобального масштаба», — сказал Курчинский. «Умный дурак представляет собой самый сложный из всех видов дураков. Очень трудно распознаваем, вызывает даже уважение, смешанное со страхом и брезгливостью». Многое убедительно говорит, и все его речи сводятся к главному тезису, что он – самое исключительное и разумное существо во Вселенной. Отличается холодной расчетливой жестокостью и расточительностью по отношению ко всему, что лично ему не принадлежит. Гурман, как правило, мясоед и любитель черной икры, собственник, ценит все материальное – во вред культурному. Создал практически все существующие на планете материальные ценности. Гордится и поклоняется им. Подобно всем паразитам, очень живуч и склонен к мутации. «В таком случае под эту категорию можно подвести весь народ», скептически проговорил Хващев. «Не весь». — возразил Курчинский. — Я, конечно, несколько утрировал систематизацию дураков, но от истины далеко не ушел. Вы еще не раз убедитесь в этом, если до сих пор не убедились. — Я лично не задумывался, — признался Дубинин. Вышел секретарь. — Заходите, товарищи. Кабинет главы «Призрака» представлял собой самый настоящий Пост управления космическим кораблем. Так густо он был напичкан приборными панелями, консолями, экранами и сложными агрегатами, принадлежащими защитным системам, гаджетам связи, выходам информационных и командных каналов и антенн для создания виртуальной реальности. Стол в кабинете отсутствовал. Кресло было одно, но из стен откидывались сиденья, на которых и устроились приглашенные командиры подразделений «Призрака». Севков перестал бегать пальцами по клавиатуре одной из консолей, отвернулся от экрана, обладающего эффектом глубины. «Докладывайте, Петр Данилович». «Провал», — сделал официальное лицо Хващев. «Даманский ликвидирован, операция сорвалась. Точнее, она оказалась очень эффектно выполнена» так как посол Болдуин застрелился прямо в кафе, но слипера мы потеряли. Севков, естественно, знал и о проведенной операции, потому что все мировые СМИ отреагировали на самоубийство посла США в Польше. Результатом этого происшествия стал отказ американской стороны от переговоров, хотя о полном прекращении контактов речь не шла. И если Госдеп США принимал решение о размещении военных баз, На территории других стран вокруг России он всегда добивался своего. Но конфликт все же сказался на отношениях политиков обеих стран, и сроки создания военной базы в Польше перенеслись на неопределенное время. В этом смысле операцию, подготовленную спецами «Призрака», можно было считать успешной. Однако потеря столь ценного оперативника, каким являлся Даманский, существенно подрывала имидж Этой сверхсекретной службы, использующей способности слиперов, а главное сужало диапазон планируемых акций призрака, направленных на блокирование тлетворного влияния Запада на молодые умы россиян, и нейтрализацию наиболее одиозных врагов России как за рубежом, так и внутри страны. Поэтому глава призрака должен был в кратчайшие сроки разобраться в причинах провала и найти выход из положения. Обстановка в стране после повторной эпидемии коронавируса и трехмесячной самоизоляции складывалась тревожная. Подняли головы подпольные структуры пятой колонны, спящие и видящие разрушение России, а также усилили пропагандистскую деятельность НКО, так называемые некоммерческие организации на службе у врагов России, и поддерживаемые либеральной властью средства агитации, демократического образа жизни, «Эхо Москвы», «Коммерсант», «Новая газета», «Мемориал» и многие другие. Ими надо было заниматься серьезно, наряду с нейтрализацией либералов в правительстве и Государственной Думе. Потеря главного инструмента процесса сильно ограничивала возможности призрака, о существовании которого не были осведомлены ни президент, Ни премьер, ни министр обороны. Из всех осуществителей политики государства о деятельности недавно созданного Комитета защитников России, в чьем ведомстве и находился призрак, знали только директор ФСБ, директор ГРУ и советник президента по вопросам спецслужб. «Продолжайте, Петр Данилович», — кивнул Севков, кинув взгляд на экран одного из компьютеров. По данным разведки, Даманский подключил к операции грузчика из кафе «Буяк», но недооценил изменения ситуации, которая начала развиваться не по запланированному сценарию. После подвала служитель кафе не успел вытащить тело Даманского из тайника, а сам Даманский, попавший в ловушку, успел только заставить реципиента посла Болдуина в мозгу которого расположился, «застрелиться». Убив этим себя самого, угрюмо закончил Дубинин. Хващев посмотрел на него. Возможно, этим самым он спас нас от более серьезного провала. Есть сведения, что для захвата Слипера американцы использовали новый прибор, сочетающий в себе функции локатора и психотронного генератора, о котором у наших научников нет никаких сведений. «То есть, получается, что американцы знали о появлении нашего человека и подготовились к встрече?» Хващев шмыгнул носом. «Что, в свою очередь, позволяет констатировать? В нашей команде работает американский крот!» Закончил Дубинин. Севков сверкнул заледеневшими глазами. «Продолжайте, Игорь Михайлович!» Дубинин поправил воротник рубашки, словно он его душил, снова поморщился. Он выполнял обязанности начальника службы собственной безопасности призрака, и происшествие в Хощно больно ударило по его самолюбию и положению. Голову сломал. Если бы у нас сидел крот, мы бы провалились еще раньше, когда засылали слиперов в Киев. К тому же о деталях операции в Хощно знали только инструктора Доманского и...» Дубинин пожевал губами, вскинул на глаза. «И мы, то есть те, кто здесь сидит». «Может, это специалист из вашей епархии?» Марион Давидович поинтересовался Хващев ровным голосом. Курчинский поджал губы, одарив главного айтишника команды возмущенным взглядом. «Я знаю всех и каждого и готов поручиться». «Не надо, Марион Давидович», — сказал Дубинин. «В нынешние времена нельзя стопроцентно поручиться, даже за своих собственных детей. Были прецеденты. Я никого не обвиняю и не собираюсь навешивать ярлыки, иначе мы тут договоримся до дуэли», — подозревая друг друга. «Обещаю сделать все возможное» чтобы выявить крота, если он существует. «Потеря Слипера очень серьезно ограничивает нас», повторил его слова Севков, давая понять, что он поддерживает мнение начальника службы безопасности. «Их у нас всего трое было. Осталось двое, и это существенно снижает эффективность нашего подразделения. Анализ ситуации в России и за рубежом показывает, что основной тенденцией ресурсного развития человечества является распространение западных политтехнологий на весь остальной социум. Возникли и усиливаются системы двойных и тройных стандартов нравственности и морали. Запад гниет еще со времен Октябрьской революции, что верно подмечено в советские времена. Но в 21 веке это гниение приобрело такие масштабы, что вошло в плоть и кровь либералов внутри нашей страны. Гасить их агрессивные замыслы, направленные на разрушение России, становится все труднее. Поэтому потеря даже одного слипера – большой удар по нашей защитной системе. «Надо искать новых слиперов», – сказал Хващев. «Совершенно верно. Надо искать. Надеюсь, что цифровизация России сыграет для нас позитивную роль». Вы серьезно, Владлен Тимофеевич? недоверчиво спросил Дубинин. Цифровизация России это подлейшая, по сути, программа глобального контроля населения. Это понял в позапрошлом году еще ведущий программы ТВ Бесогон дай бог ему здоровья. — Именно потому, что Ефир и биорегистрация слились в систему контроля, мы и сможем, по косвенным признакам, «Поведение того или иного человека вычислить скрытого паранорма, то есть слипера». «Надеюсь, Петр Данилович, вам не надо объяснять смысл идеи?» «Не надо», — ухмыльнулся Хващев. «Вы правы. Теперь отследить поведение человека стало намного проще. Мы подключим главные компьютерные ресурсы Минобороны и ФСБ, а также соцсети». «Соцсети надо обследовать в первую очередь», — сказал Дубинин. «Иногда диву даешься, какую важную инфу можно получить в том же Фейсбуке или Инстаграме». «Может прошерстить базы данных медучреждений?» — предложил Курчинский. «С введением головному биорегистрированию можно получить данные по любому больному гражданину. Могу помочь». «Разумеется, мы это учтем», — согласился Хващев. «Итак, резюмируем», — сказал Сивков, «Разведку поставить на уши, следить за развитием событий в Польше и не только следить, но и зачистить следы пребывания слиперов Хочно, чтобы не пошла новая волна фейков о российских спецагентах». Но «Уберечься от фейков мы вряд ли сможем», — поджал губы Дубинин. В Польше уже заговорили о русском следе. Я считаю, что тот, кто создал психотронный генератор с возможностью перинга работы слиперов, хорошо осведомлен об их способностях. Но у нас нет ни одного свидетельства о разработке американцами новых образцов псиоружия. Все посмотрели на Курчинского. Если генератор действительно существует, сказал начальник ИИ альтернативы скептически, то они здорово обогнали нас в этом направлении. Мы только-только подошли к созданию гаджетов пси-защиты и локаторов пси-полей, не говоря уже об оружии атаки. «Надо бросить на их разработку все силы», — сказал Хващев. «Нужно финансирование». «Финансирование будет», — заверил Курчинского-Севков. «Нужны специалисты». «Хорошо, если бы разведка раздобыла сведения по этому психотронному генератору. Или что он там собой представляет?» «Разведка работает, сведения будут». «А что с телом Даманского?» «Ведь он мертв, как бы это выразиться, как личность. Но тело-то дышит, сердце работает». «Его увезли в Щецин», — сказал Хващев. «Вероятнее всего исследовать слипера будут в Штатах». Либо в какой-нибудь из лабораторий в Европе. Надо узнать точно. Из Штатов мы его не достанем. А если тело отвезут в лабораторию наших бывших братских республик, при Балтике или Грузии, или Грузии, то можно будет попытаться выкрасть и переправить в Россию. В таком случае нужно будет подключить к этому делу спецов ГРУ. У них есть диверсионные суперкоманды, о деятельности которых не догадываются даже... Вездесущие ребята из Израильской Массад. Помощь будет, твердо сказал Сивков. Работаем. Может, направить в Польшу нашего второго слипера, предложил Дубинин. Первый сейчас в Пентагоне работает с парнями СВР. Второй, вернее, вторая. Нет, она пусть занимается тем делом, которое ей поручили, сказал Сивков. Побережем нашу девочку. Хотя. Не исключено, что и ей придется принять участие в ликвидации последствий провала. Все свободны. Гости руководителя «Призрака» дружно встали.